Эти лица так любил Веласкес. Обожал, писал и боготворил на толщице. У меня там ужасно мило вид на старую Москву, правда, с нижнего ракурса. Оттопырка слушала, улыбалась и верила. Юлик, пока записывал ей номер телефона, уже мысно прикидывал, с чего начнет, с какой детали подвернувшегося, кстати, тела. И решил, что начнет непосредственно с той стороны от топыркиного организма. Откуда подойдет? Но планы поломал лучший друг. Когда Юлик освободился от разливной обязанности и вышел в зал, там было уж почти пусто. Последние нетрезвые визитеры бродили среди работ, в окна не обсуждая недостатки. Гвидон стоял в стороне и о чем-то оживленно беседовал с миловидной, невысокой, хрусоволосой девушкой лет двадцати. Юрик сделал стойку, одновременно отметив для себя, что кое-что в ней не так. Слишком хорошая улыбка, — подумал сам, — наш так не улыбаются, и где то слишком правильно, наш так не ходит. На девушке была длинная твидовая юбка, тонкий свитер с откинутым горлом, кожаные ботинки почти мужского вида, только и сами поизящнее кожи явно мягче. Под мышкой была зажата тоже кожаная сумка на молнии, на груди расщекленный фотоаппарат, явно не советской марки. Юлик подошел. Видон обернулся и кивнул. — Вот, проще разрешение сфотографировать. Дадим. Девушка улыбнулась и протянула навстречу руку для пожатия. — Здравствуйте, я присыла. Приз. Юлик чуть-чуть растерялся. Был ему совсем не свойственно. Девушка говорила с легким акцентом. Сразу стало понятно, что она иностранка. Он легонько жал ее ладонь. Она была маленькой и прохладной. Юлий Шварц, художник, друг своего друга. Он кивнул на Иконникова и встречно улыбнулся. Нравится работа Гведона. Гведон вскинулся. Стоп, стоп. Я же сам не представился еще. Гведон конников, скольптор. Это я уж поняла, сказала предстыла. Прочитала на плакате. Честно говоря, поэтому зашла на вашу выставку. Хотела посмотреть, как выглядят потомки русских царей. гвидон с восторгом присвистнул: Неужто, Пушкина, читали? Неужто это неужели? Заинтересованно переспросила девушка. Я должна это записать. Это будет э -э на секунду она наморщила лоб и закончила. Будет пробел, так, правильно? Правильно. А между прочим, я единственный гведон в этом городе, абсолютно точно знаю. Папа Пушкинист просветил, гордо сообщил скульптор, после чего образ смеялись. Правда, пока еще не царь. Ну, вы, молодой и талантливый, успокоил его присыла. Еще станете? И красивый, игриво добавил Юлик. Я говорю, мой друг Гведон, красивый мужчина, правда? Правда. — просто, — ответила пресс-сыла, мне тоже кажется, что красивый. И снова потрясающе улыбнулся. — Ну, тогда и я красивый, — снова вернул слово Шварц. — Все мы тут умники и красавцы. — А что вы делаете в Москве? — Я стажируюсь в вашем университете на кафедре лингвистики. А дома в Англии учусь. Студентка, третий курс Кембриджа, словистика, русский язык преподаватель и переводчик. — А знаете что? — внезапно спросил Гвидон. Мы с Юликом завтра едем в одно ужасно занятное место. Это не так далеко от Москвы. Хотите посмотреть, что такое настоящая русская деревня? Мы там лепим из глины. Можем горшок подарить. Настоящий, глиняный, прям при вас и вылепим. — Горшок? — Улыбнулась присыла. «Это такое круглое, как ваза?» «В общем, так», — по-деловому распорядился Шварц. «Завтра мы заезжаем за вами часов в десять утра. Давайте адрес». «Общежитие МГУ, но нам, кажется, нельзя покидать границы Москвы без специального разрешения власти», — замялась девушка. Юлик задумчиво пожевал губами и медленно выговорил. Знаешь, присыла, чего я тебе скажу? Плевать. И все. Видишь, как просто. Англичанка думала недолго. Плевать. Весело согласилась она и залилась смехом. И правда просто. В этот момент гвидона трясло, а Юлика слегка потрячила. Когда ровно через год, тоже летом, присыла Харпер вновь прилетела в Москву, то остановилась уже не на Стромынке в университетском общежитии, а в московской квартире своего близкого прошлогоднего друга в доме в Кривоарбатском переулке. Из двух смежных комнат, семикомнатной коммуналки, в которых проживали иконниковы, одну дальнюю занимала престарелая мама гвидона Таисия Леонтьевна, Когда Гвидон в 45-м вернулся домой, и Конникова-старшего, видного ученого Пушкиниста, он уже не застал. Тот погиб в начале 42-го, разбившись об асфальт собственного двора, после того, как взрывная волна от немецкой авиабомбы вышвырнула его с крыши дома, где он дежурил в составе подразделения помощников бойцов ПВО по борьбе с зажигалками. Успел лишь прошептать Тассе, когда она прибежала, едва живая от страха. — Скажи Гвидону, что бы учился? — и умер. От родительской комнаты, предложенной матерью, Гвидон отказался. Остался в проходной. Тем более, что сразу, начиная с сентября, продолжал учебу в Суриковском. Приходил поздно, а то и вовсе не приходил. Не хотел лишний раз беспокоить маму, которая уж тогда была глубоко за 60 Иногда возвращался основательно под датой, а порой с лучшим другом Юлькой швац когда тому по причине нетрезвости добираться домой на Серпуховку было не с руки. Так что подобное распределение семейной площади было вполне разумным и справедливым. Стремительный роман, начавшийся между гвидоном и присылой Харпер, на следующий день после того, как они вернулись все из Жижи, где провели три незабываемых дня, поглотил Гвидона целиком без остатка. На собственной выставке он появился лишь через три недели, к моменту закрытия, как раз на другой день после того, как проводил в аэропорт улетающий в Лондон приз. Был трезв и задумчив. Правда, к концу мероприятия все равно напился и подрался каким-то хмырем из секции графиков. Хмыря звали Феликс Гурзо. Как и многие другие, он уже пребывал под хорошим градусом и разбил скульптурно выполненный в натуральную величину керамический подойник, запеченный гвидоном в трех малях. Идея нарочито грубо вылепленного подойника родилась в момент, когда он наблюдал, как баба Параша, у которой они были на постой все их же женские годы, даила коров. Когда вылепил основную форму, Внезапно понял — вот оно! И начал энергичными движениями вдавливать ладони в мягкую щеглину. Затем довольно уродливо надмял по всей окружности верхний край сосуда, так оставил. Добавил лишь два грубых ухвата, расставленных противоположно по диаметру. И эмалями крыл лишь наиболее глубокие вмятины, образованные в виде следов от кончиков пальцев.